Плечи Алены напряглись. Она действительно была готова защищать меня ценой собственной жизни. Но никто не знал, какие козыри прячутся у милиции в рукаве. А там пряталась бабка. Ну-ка, отойди в стороночку. Из-за угла крайне вовремя появилась наша эксперт-каменалистка и шагнула вперед, засучивая рукава. К воне я претерпелась, а... Однако же пары алкогольные так в башку вдарили Что теперь и мне на старсти лет подраться хочется Самодовольные забияки переглянулись и едва не рухнули на пол Заходясь от беззвучного смеха Алена рванулась, но я удержал ее, уговаривая не мешать И пенсионеркам иногда нужна разрядка Они же ее убьют О, вы не видели нашу бабушку в деле Я готов поставить все свое жалование против одного поцелуя, что им не управится Четверо здоровых мужиков, включая и того, который постоянно ковырялся в ухе Встали редком перед егой, поклонились и приняли боевые стойки После чего каждый в 5-6 секунд показал любимые удары и блоки Молотя воздух с нереальной для визуального восприятия скоростью Сухонькая старушка, прихрамывая, встала против них, зачем-то почесала крупную бородавку на носу и, словно бы нехотя, повертела клюку в узловатых пальцах. Невозмутимые лица нападающих словно окаменели. Потом один бросился вперед, оглушив нас звериным воем. Я не заметил, чтобы моя домохозяйка как-то особенно двигалась Нет, она вроде бы лишь приподняла клюку, Да повернулась на пятки Но злодей взлетел под самый потолок Перевернулся в воздухе И врезался головой прямо в медвежью клетку Намертво застряв меж прутьев Двое следующих задир Растерянно выкрикнув боевые кличи Атаковали ягу справа и слева Отчаянно размахивая руками и ногами Несколько мгновений ничего нельзя было разобрать Но когда бабка, вздохнув, отступила в сторону На арене остались лежать два азиатских ротоборца Причудливо сплетенные в один узел «Как? Как же? Это невозможно!» Еле слышно пискнула Алена «Эх ты, девка неразумная!» Даже не запыхавшаяся бабушка чуть поправила сбившийся платочек Ежели б ты только знала Сколько мне царевичей да королевичей В свое время езживала А ведь среди них всякие встречались Бывал, накормишь, напоишь его В баньке выпаришь Ан ему, охальнику всё все мало Так и норовит с лапаньями Где не надо отметиться Вот и навострилась бароница, Тем бог пошлет Тесть деревчу блюла строго «А ты что ж застыл, молдиц?» Четвертый боевик, тот, что маялся ухом, неожиданно отвесил самый почтительный поклон и также, пятясь задом, двинулся к выходу. Напоследок поклонился очень глубоко и, резко развернувшись, бросился бежать. Буквально тут же раздался глухой удар и несчастный влетел обратно еще быстрее, чем вылетел». Следом в проходе показалась массивная фигура нашего младшего сотрудника. «Уже будешь знать, злыдень модный, как русскому человеку его же из подней на башку надевать. Как вы тут, а, Никит Иванович?» «Спасибо, Мить. Все живы, все в порядке. Мы в отделении, а ты тут с ребятами повяжи этих четверых. В на холодке придут в себя, тогда и побеседуем». «Меня». Тоже арестовывать будешь? Ну, зачем вы так? Не арестовывать, а просить Пожалуйста, пойдемте с нами усидим, попьем чайку Познакомимся поближе Побеседуем о делах наших грешных С нажимом добавила бабка Девушка внимательно посмотрела на нас троих И рассмеялась Чудные вы, люди милицейские «Ладно уж, добром пойду, да только недолго беседе нашей длится. Мне мой срок не вышел, значит, всех дорог либо на плаху, либо вновь в услужение Кощеева. «Разберемся», — уверенно пообещал я. «На плаху я ее точно не допущу, а для весомого разговора с гражданином бессмертным тоже аргументы найдутся». «Не надо бояться, вы под охраной Лукошкинской милиции», А наша опергруппа еще никого в обиду не давала.